Отто, Гуэн, граф и Нил Диваин, сидевшие возле печки, негромко переговаривались. Я ничуть не удивился тому, что Диваин выступал не в качестве участника дискуссии, а в качестве бармена, расставляя стаканы и бутылки. Жестом Отто подозвал меня после всего того, что нам пришлось испытать, — произнес он. «Полагаю, вам необходимо восстановить свои силы». Неслыханная щедрость Отто служила несомненным подтверждением того, Насколько потрясен он случившимся. Кроме того, у нас будет время решить, что с ним делать. С кем? Разумеется, с Алленом. Ах, вот что. Прошу прощения, господа, но не рассчитывайте, что я стану участником попойки и обсуждения. Я кивнул Алину и маленькой Мэри, которые с некоторой опаской наблюдали за нами. Простите, мне нужно заняться своими прямыми обязанностями. снег с печки воду, успевшую нагреться, я принес ее к себе в комнату. Закрыл белой тканью шаткий стол, поставил на него тазик, инструменты и нужные медицинские препараты. Войдя в общую комнату, подошел к углу, где сидели Конрад и Мэри Стюарт. Как и все остальные, они переговаривались с почти шепотом. Не то для того, чтобы их не слышали, не то под впечатлением недавно случившейся смерти. Теперь Конрад старательно массировал вторую руку девушки. «Извините, что помешал вам оказывать...» «Потерпевший первую помощь, но я хочу подлатать алена Дорогая Мэри, не смогли бы вы присмотреть за маленькой Мэри?» «Дорогая Мэри...» — изумленно выгнул бровь Конрад. «Я называю так Мэри Стюарт, чтобы не путать ее с маленькой Мэри...» — объяснил я. «Кроме того, я обращаюсь к ней таким образом, когда мы коротаем ночью вдвоем...» При этих словах Мэри Стюарт слабо улыбнулась. «Дорогая Мэри...» — повторил Конрад одобрительно. — Мне это нравится. Можно я буду вас так называть? — Не знаю, — ответила девушка, полушутя полусерьезно. — Не будет ли это нарушением авторских прав? Он может приобрести их во временное пользование, — отозвался я. — В любой момент могу свое разрешение аннулировать. — О чем то вы секретничали? — Хотим узнать ваше мнение, — Док, ответил Конрад. Камень, которым ударили страйкера, весит, думаю, килограммов тридцать. «Вы как полагаете?» ну, «Тоже так полагаю». «Я спросил Мэри, смогла бы она поднять такой валун над головой?» «Она сказала, не смеши меня». «Ну, если она не переодетая олимпийская чемпионка, то вы действительно смешны». «Конечно, поднять такой камень ей не под силу». «А в чем дело?» «Ну, взгляните на нее». Кивнул Конрад в сторону милой Мэри. «Кожа да кости?» представьте себе, я бы не хотел, чтобы ваши слова услышала Арен». Ну, «Вы знаете, что я хочу сказать? Под силу ли ей поднять такую глыбу? Джудит Хейнс назвала ее убийцей. Правда, вместе со всеми моя участвовала в поиске, но каким образом, думаю, мисс Хейнс имела в виду другое», — сказал я и отошел. Подозвав жестом Алина, я обратился к Смиту, сидевшему поблизости. «Мне нужен ассистент для операции». «Нет ли у вас желания помочь?» «Есть» ответил штурман, поднимаясь, готов заняться чем угодно. а Лишь бы не думать о том, какой рапорт капитана Имрии составляет по моему поводу. Полагаю, что природа с задачей справится лучше меня, я не стал возиться с лицом юноши и вместо этого занялся раной у него на затылке. Сделав заморозку, я выбрил скальп вокруг раны и кивком показал на нее Смиту. Тот широко открыл глаза, но не сказал ни слова. Я наложил на рану восемь швов и заклеил ее лейкопластырем. Во время всей операции не было произнесено ни слова. «Вам не хочется со мной разговаривать, доктор Марлоу?» Не выдержал Алин. «Добросовестный ремесленник за работой не болтает. Думаете так же, как и остальные, верно?» «Не знаю. Не знаю, что думают остальные...» Ну вот и готово. Зачешите волосы назад, и никто не догадается, что вы рано облысели. Хорошо, спасибо вам. Обернувшись, ален помолчал, затем сказал, каким же негодяями я всем кажусь, верно, только не доктору. Значит, вы не думаете, что это сделал я? Не думаю, а знаю. День у вас был тяжелый, вы потрясены больше, чем представляете себе. Когда новокаин перестанет действовать, вам будет больно. Ведь ваша комната рядом с моей. Да, но когда закончу с маленькой мэри, я пришлю ее к вам. Юноша хотел что-то сказать, но лишь устало кивнул и вышел. Какой кошмар, произнес Смит. И насчет раны. Удар, видно, был страшный. Его счастье, что череп не проломлен. И удвойне счастье, что сотрясения мозга не было. Ага. Помолчав, Смит прибавил, я не врач и не мастер по части слов. Но не кажется ли вам, что все теперь предстает в ином свете? «Моя врач, и мне тоже так кажется». Поразмыслив, Смит продолжал, особенно если внимательно посмотреть на Страйкера. Вот именно. Я привел маленькую Мэри. Она была очень бледна, боязливо оглядывалась, но в целом держала себя в руках. Взглянув на Смита, она хотела что-то сказать, но передумала, позволив мне заняться ее лицом. Я продезинфицировал царапины, наложил на них лейкопластырь со словами, и некоторое время... Будете испытывать страшный зуд, но если потерпите и не сдерете пластырь, шрамов не останется. «Спасибо, доктор, постараюсь», — ответила она слабым голосом. «Можно с вами поговорить?» «Разумеется. Заметив, что она смотрит на Смита, я прибавил. Можете не волноваться. То, что вы сообщите, за пределы этой комнаты не выйдет». — Понимаю, однако. Мистер Джерен угощает виски всех желающих, — спохватился Смит, направляясь к двери. — Ни за что не прощу себе, если не воспользуюсь случаем. Такое больше не повторится. Не успел штурман выйти из комнаты, как маленькая Мэри схватила меня за лацканок. В лице ее были отчаяние и тревога, глаза смотрели жалко. Алин не делал этого доктор Марлов, я знаю, клянусь не делал, понимаю обстоятельства против него. Это утренняя драка и снова стычка, пуговица в руке мистера страйкер и все остальное, но я знаю, он этого не совершал, он сказал мне. Ален не станет лгать, он человека обидеть не способен, а не то что убить. И я его не трогала, говорила она, стиснув кулачки, по щекам девушки лились слезы. За всю свою недолгую жизнь ей еще не приходилось попадать в такой переплет. Мотнув головой она воскликнула. Я этого не совершала. Она меня назвала убийцей. При всех назвала. Я не способна на убийство. Доктор Марлоу... Мэри. Закрыл я ей рот ладонью.